Не слышно что-то привычных воплей из ближайшего кафе, в котором женские голоса соревновались в исполнении караоке. ха хорошо всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю». Женщины всегда всё знают наперёд, непонятно только, почему они всегда ошибаются. Хотя некоторым из них ошибаться, судя по всему, нравится. Только такие Олегу Иванову уже давно не попадались, о чём он иногда жалел.